Глава пятнадцатая Спустившись на кухню, мы с Ниной обнаружили Фло в уже вполне пристойном виде. Она перестала рыдать, умылась и теперь, как ни в чем не бывало, ела тост с джемом. «Кофе есть?» — спросила Нина самым невинным тоном, хотя я понимала, что она просто издевается. У Фло снова задрожали губы. «Я забыла, забыла про кофе. Сегодня обязательно куплю по дороге на стрельбище». «Куда?» — хором переспросили мы с Ниной. Флоу вымученно улыбнулась. «Я хотела сделать сюрприз. Тут недалеко стрельбище, мы едем стрелять по тарелочкам». Я не сдержала недоверчивого смешка, Нина сохранила непроницаемое лицо. «Ты серьезно?» — уточнила она. «Ну да. А что такого?» «Девишник на стрельбище?» «Это будет весело. Мой кузен ездил на мальчишник с компанией». «Да, но...» Нина не договорила, но все ее мысли отчетливо читались у нее на лице. «Почему нельзя было просто пойти в СПА-салон, а потом пить по клубам, как все нормальные люди? Хотя, по крайней мере, на стрельбище она точно не нацепит на нас розовые боа, так что все могло быть и хуже. А может, она думала о Колумбии, об огнестрельных ранениях, с которыми ей приходилось иметь дело совсем недавно». «Ну, ладно», — наконец произнесла Нина. «На охоту совсем не похоже», — с энтузиазмом начала объяснять Фло. «Просто тарелочки, глиняные, никакой крови и насилия, так что если ты вегетарианка или там...» «Я не вегетарианка». «Да, знаю, но если бы даже была...» «Я не вегетарианка!» Нина закатила глаза и полезла за хлебом для тостов. «Еще мы немного поиграем», — продолжила Фло. «Я приготовила викторину». Нина театрально подмигнула мне. «А потом поедем назад на ужин. Коктейли и карри». кари в кухню протирая глаза, вошел заспанный Том. На нем были распахнутый халат и сползшие на самые бедренные косточки пижамные штаны, над которыми виднелись впечатляющие кубики пресса. «Тим, ты бы хоть майку надел, уж извини за прямоту», — сказала Нина. «Не надо зря искушать нору, такое выше ее скромных сил!» Я бросила в нее коркой от тоста. Нина ловко увернулась, и корка попала во Фло. «Упс, извини, Фло, не хотела». «Хватит вам!» — возмутилась Фло. Том, зевая, прикрыл голую грудь полами халата и подмигнул мне. «Так что, какие планы на сегодня?» — спросил он, беря тост с тарелки, которую Фло успела перед ним поставить. «Стрелять едем!» — с невозмутимым видом сообщила Нина. Брови Тома почти исчезли под кудрями на лбу. «Прошу прощения!» «Стрелять едем! Фло считает, что будет весело!» Фло смирила Нину взглядом, размышляя, оскорбляться ей или нет. «Стрелять по тарелочкам!» — уточнила она не без раздражения. «И да, я считаю, что будет весело!» «Ну ладно!» — Том огляделся, жуя тост. «Я что, последний встал?» «А, нет, Мелани еще спит, я так полагаю». «Мелани!» — возмущенно начала Фло. Тут из гостиной появилась Клэр и громко закончила фразу за нее. «Мелани пришлось уехать. Семейные дела. Не волнуйся, Том. Либо я, либо Нина подбросим тебя до Нью касла Зато теперь мы все поместимся в одну машину и никаких проблем с навигацией. Я поведу, а Фло будет показывать дорогу, она знает, куда нам». «Супер!» — сказала Нина. «А можно мы будем петь песни на заднем сиденье? Я уже жду не дождусь». «Ну что, начнем викторину?» — объявила Фло, поворачиваясь к нам. Она сидела на переднем пассажирском сиденье, а мы с Ниной и Томом позади. Меня, зажатую посередке, уже слегка укачивала, и удушающий парфюм Тома лишь усугублял положение. А может, это были духи Клэр? В тесном замкнутом пространстве не разберешь. Хоть бы окно приоткрыть, но снаружи валил снег, так что печка пахала на полную мощность. «Клэр играет против вас троих, но все готовы». «Стоп, стоп!» — крикнула Нина. «Какая тема и какой приз!» «Тема, конечно же, Джеймс», — усмехнулась Клэр с водительского кресла. «Так ведь, Флопс?» «Ну да», — воскликнула Фло с радостной улыбкой. «Меня затошнило сильнее». «А приз? Ну, не знаю. Честь и слава?» «А, нет, придумала. Команда проигравших весь день ходит вот в этом». Фло выудила из рюкзака ворох трусов с надписью «Люблю Джеймса Купера» на заду. «У меня сразу все мышцы окаменели от злости». Нина кашлянула и бросила на меня сочувственный взгляд. э Фло, а это не...» — начала она. Но Фло было не так-то просто остановить. «Не волнуйтесь. В смысле надевать поверх штанов или на голову. Разберемся. Ну, давайте, первый вопрос команде на заднем сиденье. Если вы не угадываете, Клэр получает очком. Второе имя Джеймса». Я закрыла глаза, борясь с тошнотой, и слушала, как Нина с Томом спорят. «Начинается на Ка», — говорил Том. «Я точно помню. Может, Крис?» «Да, на Ка, Карл». да нет же — уверяла Нина. — Оно русское, у него отец профессор русской политики. Может, Федор? Или как Сталина звали? — Сталина звали Иосиф, и это не второе имя Джеймса. Кому придет в голову называть ребенка в честь Сталина? — Ладно, может, и не в честь Сталина. Какие там еще знаменитые русские есть? Я стиснула зубы. — Да, Карл, что же вы не вспомните никак? — Достоевский, Ленин, Маркс. «Маркс!» — воскликнула Нина. «Точно! Карл! Его второе имя Карл!» Несмотря на растущую дурноту, я не смогла сдержать улыбки. Нина такая азартная, она не готова проигрывать ни в чем. Ни в спорах, ни в настольных играх. Она много раз говорила, что именно поэтому не взялась ни за какой спорт. Ей невыносима мысль, что придется кому-то проигрывать, пусть хоть самому Усейну Болту. «Усейн Болт!» «Ямайский легкоатлет, шестикратный олимпийский чемпион». «Это ваш окончательный ответ?» — серьезно спросила Фло, и я даже с закрытыми глазами почувствовала, как Нина рядом со мной яростно кивает. «Ответ правильный». «Второй вопрос. Кто Джеймс по знаку зодиака?» «У него день рождения где-то осенью», — тут же затараторила Нина. «Сентябрь или октябрь?» «А, по-моему, в августе», — возразил Том. «Да, точно, в августе». Некоторое время они беззлобно переругивались, доказывая каждый свою версию, а потом Нина повернулась ко мне. «Нора, а ты что, Ду...» «Ой, все нормально? Ты какая-то зеленая...» Меня укачало, — коротко ответила я. «О, господи!» Нина почти отшатнулась, насколько это было возможно на тесном заднем сиденье. «Откройте окно, Том! Том, давай открывай!» Она ткнула меня под ребра и велела... «Не жмурься, на дорогу смотри. Это помогает. Так мозг получает информацию о положении в пространстве». Я неохотно разлепила веки. Фло улыбалась. Клэр спокойно вела машину. И в зеркале я увидела и на ее лице улыбку. Ей было смешно. На секунду она встретилась со мной глазами, и улыбка погасла. И мне вдруг на короткий, совсем короткий, миг захотелось влепить ей пощечину прямо поперек ее идеальной точеной скулы точно август снова повторил том да господи боже не выдержала я двадцатого сентября я понятия не имею какой это знак зодиака дева моментально выпалил том ничуть не задетой моей резкостью насчет даты уверена я кивнула значит наш ответ дева два очка команде на заднем сиденьем — радостно провозгласила Фло. «Клэр, тебе предстоит напряженная борьба. Следующий вопрос. Какая у Джеймса любимая еда?» Мне хотелось зажмуриться, но я не смелая, и это была пытка. Я смотрела на свои колени, стараясь не видеть Клэр, и сжимала кулаки, вонзая ногти в ладони. Я надеялась так отогнать тошноту и непрошенные воспоминания. Но передо мной возникла четкая картинка — Джеймс валяется на кровати после урока в обнимку с целой миской мандаринов. Он обожал мандарины. На секунду я даже ощутила запах. Терпкий цитрусовый аромат, смешанный с запахом его комнаты. Я тоже когда-то любила мандарины. Любила их запах на его пальцах. Умилялась, выпадающие из его кармана в кожуре. Теперь я на них смотреть не могу. «Пананг кари неуверенно предположил Том. И Фло скорчила гримаску. «Почти, но за это только полочка». «Пананг с чем?» «С тофу», — быстро добавил Том. Фло закивала. «Три очка. Еще два вопроса, и будет раунд для Клэр». Вопрос четвертый. В какой постановке Джеймс дебютировал в «Эст-Энде»? «Смотря что мы включаем в категорию «Вэст-Энд», — заметил Том. «Вот Королевский национальный театр, например, считается. Лично я бы не считал». Фло с Клэр пошушукались, и Фло заключила. «Хорошо, перефразируем. Речь идет о дебюте в Лондоне». Один раз я вбила его имя и фамилию в поисковик. Всего один раз. Мне выпал целый ворох картинок. Фотографии со спектаклей, с пресс-конференций, с благотворительных мероприятий и премьер. Самыми невыносимыми были те, где он смотрел прямо в камеру. То есть на меня листав до кадра из постановки «Эквус», где он на сцене обнажённый, я дрожащей рукой закрыла браузер, как будто увидела что-то непотребное. Том и Нина совещались через мою голову. «Мы считаем, что эта роль во втором составе любителей истории», наконец предположила Нина. Фло резко втянула воздух. «Ух ты, близко, но нет. Это была его вторая роль. Передаю вопрос Клэр». Винсент в Брикстоне. Тут же ответила Клэр. «Очко в мою пользу». «Впервые слышу это название», — призналась Нина, и тут же получила тычок от Тома. «Пьеса взяла премию Лоуренса Оливье в номинации «Лучшая новая постановка» и премию «Тони». «Про этих тоже ничего не знаю. Кто такой Тони?» «Боже милостивый», — Том театрально всплеснул руками. «С каким чудовищным невежеством мне приходится соседствовать в одной машине». «Ладно, ладно», — громко перебила Фло, — «хватит. Пятый и последний вопрос, прежде чем эстафета перейдет к невестям. Где и когда Джеймс сделал Клэр предложение?» Я бессильно закрыла глаза, и Том и Нина начали возмущаться. «Так нечестно!» «Нельзя задавать вопросы, на которые Клэр точно знает ответ». И все-таки Том предпринял попытку. «Предложение он сделал на ее дне рождения». «Знаю наверняка, потому что на следующий день мы с Брюсом с ними ужинали, и Клэр сверкала кольцом». «А где оно, кстати?» «Ой, я... я его дома оставила». Клэр переключила передачу. «Честно говоря, я к нему до сих пор не привыкла. Все боюсь потерять». «Так, а вот насчет где?» Том призадумался. «Ладно, пальцем в небо. Ресторан «Джей Шики» в Ковенгардене». «Близко, но нет», — пропела Фло. «Насчет дня рождения ты угадал, а с местом промахнулся. Предложение было сделано в баре на Южном берегу. Команда получает полочка Итак, три с половиной очка у вас и полтора у Клэр. Начинаем следующий раунд». «Вообще-то это подстава, но мы еще возьмем реванш», — пробурчал Том. «Клэр, внимание, вопрос» как звали первое домашнее животное Джеймса. Ох, Клэр растерялась. «Я вроде помню, что это был хомяк, но вот кличка...» «Не знаю». «Команда на заднем сиденье?» «Понятия не имеем», — вздохнула Нина. «Нора, есть варианты?» У нее хватило так-то добавить в голос неловкости, как будто она могла понять, насколько все это для меня болезненно. Однако я лишь покачала головой. Конечно, я знала ответ, но скорее сдохла бы, чем его озвучила. «Морская свинка по кличке Минди», — провозгласила Фло. «Ноль очков. Вопрос второй. Какой из знаменитых женщин Джеймс восхищается больше всего?» Клэр расхохоталась. «Ну, чтобы не терять чувство собственного достоинства, мне придется выбирать из похожих на меня. И это будет...» господи кто там есть моего типажам что не скажу буду выглядеть дурой ладно ему нравятся сильные и остроумные пусть будет билли пайпер да у тебя нет ничего общего с билли пайпер возразила нина разве что вы обе блондинки но все равно ответ неправильный перебила ее фло а правильный она сверилась с бумажкой ой я даже не знаю кто это какая то джин «Как читается-то?» «Морроу! Клэр, ты что-то про нее слышала?» «Нет. Том, это какая-то театральная актриса?» «Нам сюда!» — воскликнула Фло, и Клэр резко свернула, отчего мне подурнело еще сильней. «Да не Джин Морроу, а Жанна Морро!» — объяснил Том. «Французская актриса. Снималась у Трюфо. Как там фильм назывался?» «А, Жули Джим. Я и не знал, что Джеймсу она нравится». «Ну, когда вопрос ставится о знаменитостях, как ты думаешь о тех, кто сейчас на слуху?» — проворчала Клэр. Машина проехала по горбатому мосту и вновь набрала скорость. Тошнота опять подступила к горлу. Номер три. Одежду какого дизайнера Джеймс предпочитает? Ярлыки на одежде? Джеймс, которого я знала, сейчас рассмеялся бы Фло в лицо. Единственный бренд, который он признает... «Это оксфом Наверняка уловка, Клэр на нее не купится». Но Клэр, побарабанив пальцами по рулю, выдала. «Ну, либо Александр Маккуин, либо Ком де Гарсон, даже и не знаю. Пусть будет Маккуин. По крайней мере, одежду от Маккуина он действительно носит». Как говорится, занавес. «Правильно!» — воскликнула Фло. «Полный ответ был такой». «Если говорить о людях, то мой любимый дизайнер — Вивьен Вествуд, а если об одежде, которую я ношу, то Макуин». «Очко в пользу, Клэр. Четвёртый вопрос. Какую часть тела...» — тут она начала хихикать. «Какую часть тела Джеймс случайно отрезал себе в десятилетнем возрасте на уроке труда?» «Часть костяшки пальца», — быстро сказала Клэр. «Шрам до сих пор остался». Я зажмурилась сильнее. Этот шрам стоял у меня перед глазами, белый кружок на костяшке мизинца и длинная серебристая линия по внешней стороне запястья, особенно заметная на фоне загара. Я помню, как целовала эту линию, переходя к предплечью, к мягкому сгибу локтя, и как Джеймс замирал, вздрагивая от сдерживаемого хохота, потому что ему было ужасно щекотно. «Правильно! Молодец, Клэр!» — похвалила Фло. Три с половиной очка у обеих сторон. Последний вопрос будет решающим. Итак, барабанная дробь. В каком возрасте Джеймс потерял невинность?» Тошнота подкатила всерьез, и я открыла глаза. аст «Остановите». «Что?» — Клэр взглянула на меня в зеркало. «Господи, Ли, ты зеленая совсем?» «Останови машину!» — выпалила я и зажала рот. Клэр резко затормозила, я перелезла через Нину и вывалилась наружу, на свежий снежный воздух, и некоторое время стояла, опираясь руками на колени, приходя в себя. «Все нормально?» — спрашивала Клэр за спиной. «Тебе чем-то помочь?» Я не могла ответить, лишь помотала головой, желая, чтобы она просто отвязалась. Чтобы они все отвязались. «Ли, ну как ты?» — повторяла Клэр. «Меня зовут Нора», — злобно подумала я. «Нора, когда же ты запомнишь безмозглая ты тварь?» Но вслух не сказала ничего. Просто ждала, пока выровняется дыхание и отступит дурнота. «Нора, ты жива?» А это уже Нина подошла и положила руку на плечо. Я кивнула и медленно выпрямилась, сделав глубокий прерывистый вдох. «Жива», — наконец вымолвила я. «Извините, плохо стало. Это бывает, когда едешь на заднем сиденье». «Это бывает, когда тебя грузят тошнотворными викторинами», заметила Нина, не удосужившись хотя бы понизить голос. Я поморщилась от стыда и виновата покосилась на Фло, но она то ли не слышала, то ли ей было плевать, они с Клэр увлечённо о чём-то болтали. «Фло!» — громко сказала Нина, привлекая её внимание. «Если ты не против, поменяйся с Норой местами». «Конечно-конечно», — с готовностью закивала Фло. «Нора, бедняжка, надо было раньше сказать, что тебе паршиво». «Ничего», — ответила я, однако все же села на переднее сиденье. Клэр сочувственно посмотрела на меня, и когда Фло с энтузиазмом хотела продолжить викторину, перебила. «Давайте-ка объявим ничью, ладно, Флопс? Думаю, мы уже наигрались». о «Ну ладно», — разочарованно протянула Флой, и мне даже стало ее жалко. Все-таки она уж точно не виновата во всей этой истории. Она лишь пыталась быть хорошей подругой Клэр. Вот и все ее преступление.